ПЕТЕРБУРГЕ БУНТ В последних числах ноября, в глухом затишье Апоческого уезда, стали ходить слухи, что царь умирает. Это были отголоски поступавших с 17 ноября в Петербурге с далекого Приазовья известий о болезни Александра I, которые вскоре приняли угрожающий характер. 25 ноября вечером семейное сообщение сменило письмо начальника главного штаба его императорского величества барона Дибича об опасном положении больного, а 27 ноября утренний молебен в Зимнем дворце о выздоровлении Александра был прерван полученным известием о его смерти, наступивший в Таганроге утром 19 ноября. В самодержавной империи смерть царя была крупнейшим политическим событием, с которым обычно связывалось изменение всего правительственного курса. Четыре последних царствования, от Петра III до Александра I, являли картину последовательной резкой смены управления страной. Михайловский изгнанник мог ожидать от нового самодержца изменения своей участи. Лживейшим интересом. Прислушивается Пушкин к известиям о событиях. Умер ли царь? Скрывают ли его смерть в Петербурге? Выясняется ли вопрос о престонаследии Поэт снаряжает кучера Петра в Новоржев проверить полученную весть. «Он в этом известии, — вспоминал впоследствии Петр, — все сомневался, очень беспокоен был». Да прослышал, что в город солдат пришел отпускной из Петербурга. Так за этим солдатом посылал, чтобы от него доподлинно да узнать. Между тем, несмотря на отсутствие официальных сообщений, в обществе создается уверенность, что царь умер, и государство лишено представителя верховной власти. В столицах растет волнение, которое передается в губернии и уезды, в стране между междуцарствиями. Сколько оно будет длиться и к чему оно приведет? В начале декабря Пушкин начинает подумывать о тайной поездке в Петербург для переговоров с братом и друзьями о своей дальнейшей судьбе. Озабоченность высшей администрации сменой и царствования могла бы отвлечь внимание властей от такой самовольной отлучки ссыльного. Но в это время, около 5 декабря, до Пушкина доходит официальное сообщение о смерти Александра I. и о присяге Сената на верность его императорскому величеству Константину Павловичу. Необходимо было отказаться от риска и ждать дальнейших событий. Рабочий стол поэта освободился от рукописей Бориса Годунова. Какой новой работой заполнить это томительное затишье Апочетского уезда? Пушкин раскрывает Шекспира. Он перечитывает его... лироэпическую поэму «Лукрецию», в которой излагается легендарный повод смены властей в Риме. История София, древних летописцев и поэтов, Тита Ливия Виде, которым следовал в своей поэме Шекспир, представляется Пушкину слишком сказочной и фантастической. Согласно этой версии, Секст Тарквини предательски овладел женой своего друга Коллатина целомудренной матроны Лукреции, не сумевшей преодолеть насилие и в отчаянии заколовшейся. Возмущение Колотина и его друга Брута вызвало бегство Тарквиния со всеми вородами из Рима. «Что, если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию?» — ставит вопрос Пушкин. «Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те». И вот период между царствием, наступившего в России, Пушкин решает пародировать историю Шекспира. Он вспоминает, кстати, соблазнительное происшествие, которое случилось недавно по соседству в Новоржевском уезде. И в два утра, 13 и 14 декабря, пишет шутливую поэму «Новые торквинии», впоследствии переименованную в «Графа Нулина». Это короткая повесть, замечательно живыми и верными картинами по местного быта Псковской губернии, сборов на охоту, усадьбенного хозяйства, забот и развлечений помещицы. Здесь обрисованная библиотека Тригорского с многотомными старинными романами, которыми зачитывалась в молодости Просковья Вендомская, и рог на бронзовой цепочке, который незадолго перед тем подарил Пушкину один из его соседей по имению. Картина получилась живая, внешне комическая, а по существу безотрадная, поскольку она вскрывала всю безнадежную пустоту этой среды, такой же неприглядной, как изнанка ее нарядного быта. В забавных стихах чувствуется местами горестное участие ко всем. Кто долго жил в глуши печальной В своей шутливой повести Пушкина части исходил из пародийной поэмы Дмитриева «Путешествие Н.Н. в Париж и Лондон», представлявшей собой карикатуру на Василия Львовича Пушкина. Автор графа Нулина чрезвычайно ценил эту шутку Дмитриева и впоследствии даже предполагал дать о ней статью в современнике В образе российского графа, увлеченного европейскими модами, чувствуется отражение остро очерченного Дмитриевым типа русского парижанца с его пристрастием к модным костюмам и последним новинкам книжного рынка какие фраки панталоны всему новейшие фасоны какой прекрасный выбор книг бифон руссо мабли корнилий в такой шутливой манере автора модной жены очерчивает пушкин и своего странствующего россиянина столь падкова на заграничные новости но при этом все портретные штрихи прототипа намеренно стерты. Ведь Василий Пушкин в своих странствиях оставался настоящим московским литератором, в земле чужой гордился русским быть, и русский был прямой. Так уверенно осознавал свое национальное достоинство этот скромный старинный поэт из семьи Пушкиных. Не таков граф Нулин. Он в своих странствиях по миру святую Русь бронит, дивится, как можно жить в снегах. Пушкин беспощадно клеймит беспочвенность и антинародность его голоманства. Увлечение внешними приманками иностранной цивилизации делает этого хлыща и мота человеком без родины, чужеземцем среди своих соотечественников, чудным зверем среди простых и милых русских людей. На западе его интересует не мировая литература, а модные имена, не труд и борьба французского народа, а каламбуры королевских прихожих. не творчество великих артистов и композиторов, а досужие толки модных салонов. Русская культура не существует для этого завсегдатае «пале-рояле». Дивный язык его родины превращается в устах этого международного говоруна в тусклый перевод с иностранного, к тому же сплошь уснащенный словесными штампами парижского жаргона. Он везет с собой за тысячу верст последний выпуск французского юмористического листка Но такие события русской печати, как «Московский телеграф», о котором сообщает ему Наталья Павловна, оставляют его совершенно равнодушным. Сквозлеточий юмор Пушкина и его грациозную шутку здесь просвечивает и горький сарказм, направленный против русской знати, которая вместе с парижскими модами и вкусами не переставала насаждать в России реакционнейшие теории иноземных гасителей просвещения теряя свои последние связи с родной землей, ее трудовым народом, ее передовой молодежью. Пушкин еще не раз вернется к этой печальной теме. Работа над новым Тарквинием не отрывает Пушкина от посещений Тригорского, где он по-прежнему бывает почти ежедневно. 15 декабря семья Осиповых собралась вечером в гостиной. Пушкин с друзьями обсуждали доходившие до них слухи о странном новом царе Константине I, который продолжал жить в Варшаве и отказывался от короны. Неожиданно хозяйки доложили, что спешно вернулся из Петербурга посланный туда за провизией повар Арсений и рассказывает о каких-то необыкновенных происшествиях. Общество насторожилось. Вызванный в гостиную Арсений сообщил, что в Петербурге бунт, отсюда разъезды и караулы, на силу выбрался за заставу, нанял почтовых и, сломя голову, прискакал в деревню. Это был первый очевидец событий 14 декабря, с которым беседовал Пушкин. Известие поразило поэт. Очевидно, пришли в действие скрытые пружины тайного общества, работу которого он так ясно ощущал в Петербурге, Каменке, Кишиневе. Недомолвки Пущина... Откровенные высказывания майора Раевского, речи Михаила Орлова, Николая Тургенева, Якушкина, Василия Давыдова, радикальное воззрение Пестеля и Сергея Волконского, все это неожиданно слагалось теперь в единое движение и связывалось с ошеломляющей вестью о восставшей столице. Пушкин страшно побледнел по оценительству Осиповой и заговорил о тайном обществе. В состоянии глубокой задумчивости он вернулся в Михайловское. В Петербурге бунт. Не раскрывалось ли ему снова, как четыре года перед тем в Каменке, высокая цель, способная облагородить целую жизнь? Со свойственной ему стремительностью решений Пушкин собрался в дорогу. Но этой порывистой внезапности намерений соответствовала и резкая изменчивость его характера. Поэт нередко поражал окружающих быстрой смелой своих настроений и поразительными переломами в своем поведении. Так случилось и на этот раз. Доехав до Погоста в Рево, Пушкин изменил свое решение. Полная неосведомленность о ходе событий, а главное, о результатах восстания, должна была остановить его. При неудаче петербургских друзей Шаг его мог оказаться для них бесполезным, а для него самого — безнадежно гибельным. Не юношеской бравадой нужно было реагировать на большие исторические события, развернувшиеся в Петербурге, а разумным и зрелым шагом. Положение вещей обязывало спокойно выжидать. Пушкин совладал с первым порывом и вернулся в Михайловское. А через день или два он уже читал манифест о воцарении Николая I, опубликованный в газетах 16 декабря. между царствие окончилось. Только через три дня был напечатан отчет о событиях 14 декабря, сообщавший о возмущении рот московского полка, построившихся под начальством семи или восьми обер-офицеров в батальон Каре перед Сенатом. Виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость. Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками бывших беспорядков. Скоро стали известны имена арестованных. В последних числах декабря Пушкин с глубокой болью прочел в перечне важнейших государственных преступников имена своих товарищей и друзей, задушевных собеседников. На первом же месте в чине подпорудчика Кондратий Релеев — сочинитель. Это был прямой и смелый поэт, лишь месяц назад призывавший Пушкина к мужеству и борьбе. «На тебя устремлены глаза России, тебя любят, тебе верят, тебе подражают, будь поэт и гражданин». Несколько ниже в списке имя соредактора Релеева «Популярной звезде» и его лучшего друга, адъютант герцога Вертенбергского Бестужев. Живой остроумный корреспондент Пушкина, тонкий и культурный критик, автор увлекательных повестей Бестужев-Марлинский всегда пленял его красноречьем сердечным, кипучестью мысли, необыкновенной живостью. Совсем недавно, 30 ноября, поэт спрашивал его о Якубовиче, героя своего воображения. И вот холодный ответ власти на этот дружеский вопрос. Нижегородского драгунского полка капитан Якубович, провинившийся в злодейском намерении. Но самое страшное значилось в конце зловещего списка. Коллежские советники Пущин, приехавшие из Москвы, и Вильгельм Кюхельбеккер Безумный злодей, без вести пропавший. Это был удар по братьям, по друзьям-лицеистам, по товарищам детских игр и школьных треволнений. В этих именах история уже непосредственно задевала его самого, грозя и вызывая глубокую боль. Пушкин решает расстаться с одной из своих самых драгоценных рукописей. Уже пять лет он вел свои записки о выдающихся современниках, совершенно свободны, не для печати, занося на бумагу впечатления о людях, которые после сделались историческими лицами. Правительственное сообщение 1825 года называло те же имена. Пушкин понимает, что в руках власти его тетради получат значение важнейшего показания. Они смогут замешать многих, а, может быть, и умножить число жертв. Он решает придать огню свой четырехлетний дневник о памятных встречах в Кишиневе, Каменке, Одессе. Свершилось. -ть. Темные свернулись листы, На легком пепле их заветные черты белеют. Грудь моя стеснилась. Мог бы повторить Пушкин недавно лишь написанные им строки об одном сожженном письме. Так, перед наступлением 1826 года, в камине Михайловского домика, сгорело одно из замечательнейших свидетельств поэта о лучших людях его поколения Первая запись Пушкина о декабристах. 1826 год наступал среди всеобщей подавленности и тяжелых предчувствий. Шли розыск и аресты. Втихомолку, но повсеместно, только и говорили, что о Петропавловской крепости, о царских допросах, о предстоящих карах. Углубленное и зоркое восприятие поэтам действительности — нередко приводило его к безошибочному определению надвигающихся событий. Коллегия французской революции, написанная весною 1825 года, оказалась в свете последующих событий верным предвидением декабря. «Пророк свободы» метко назвал впоследствии Пушкина языков, узнавший его как раз в 1826 году, и сам автор Андрея Шинье — признавал за своим творчеством такое значение. В письме к Плетневу от 3 марта 1826 года Пушкин писал «Ты знаешь, что я пророк». Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, писал впоследствии Пушкин. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем. В 1826 году Пушкин сближает эту повышенную впечатлительность и острую зоркость поэта с даром боговдохновенных прорицателей древнего мира. Высшая обостренность зрения и слуха при неугасимом пылании сердца — вот что открывает гениальному избраннику все звучания, все движение весь сокровенный трепет Вселенной и одновременно обогащает его даром и воспламенять человеческие души своим огненным словом. Это вызывает у Пушкина, быть может, самый сильный и прекрасный стих всей русской поэзии. «Глаголом жги сердца людей» — этой строкой заканчивалось стихотворение Пророк. Но жизнь продолжалась. В Татьянин день 12 января в Тригорском справляли семейный праздник, именины Евпракси Ульф. Пушкин присутствовал на торжестве. Оно имело для него значение и как новый бытовой материал для только что начатой пятой главы Онегина. В гостиной Тригорского замка поэт мог наблюдать все уездное общество и свободно чертить в душе своей карикатуры всех гостей. По свежим и непосредственным наблюдениям он дает очередной главе своего романа развернутую картину сельского бала и галерею провинциальных типов. Здесь и хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, и чета скотининых, и отставное советник флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточники шут. Безнадежное мнение о российском дворянстве, которое Пушкин за два-три года до того высказывал в Кишиневе, нисколько не изменилось к лучшему. Он выводит представителей поместного круга как пустых, нелепых и жестоких паразитов. Не успели отпраздновать именины Евпраксии, как узнали о новом событии — возмущении на юге Черниговского полка. Мятежная часть была окружена правительственной конницей. Главный зачинщик и возбудитель восстания подполковник Муравьев-апостол был взят в плен после тяжелого ранения. Это был ближайший родственник Просковьи Александровны Осиповой, тот самый Сергей Иванович Муравьев-апостол, который подарил ей в 1816 году черный сафьяновый альбом с мужественной записью о своей готовности к смерти. Политическая хроника эпохи становилась семейной драмой передового русского общества. С начала 1826 года Пушкин в переписке с друзьями стремился выяснить перспективы своей участи. Вскоре он узнает о серьезности своего политического положения. Жуковский сообщает ему, что в бумагах каждого участника декабрьских событий Верховная Следственная Комиссия обнаруживала его революционные стихи. Очевидно, вольность, кинжал, антиправительственные эпиграммы. Невидимо и заочно, Ушкин фигурировал в следственном процессе. Он, как поэт, оставался в той декабристской среде, которая принадлежала и ранее своим творческим словом. Отражая в своих петербургских стихах программу «Союза благоденствия», то есть требования отмены рабства и ограничения самовластия, он воспринимает в Кишиневе и Каменке радикальные задачи южного общества, установление республиканского строя путем военной эволюции даже ценой у царя Все это он выразил в своих стихах. Декабристы признавали его своим, не считая нужным оформлять его участие в заговоре. Пропагандное значение антиправительственной поэзии Пушкина было огромным. Уже в 1818 году юный Бестужев Рюмин слышит всюду эти смелые стихи с восторгом читанные и внушающая оппозицию к престолу. Мальчику Герцену, его учитель русского языка, приносит вольность, кинжал кавказского пленника. Декабрист Каховский, лично знавший Пушкина, распространяет в обществе все его запретные строфы. Московские студенты увлекаются революционной поэзией автора Ноэли, ловят каждую его строку, распространяют списки его вольнолюбивых стихотворений. Пушкин мог по праву считать себя певцом декабризма. В страшную минуту разгрома всего движения он сохраняет верность его ведущим идеям. Он понимает при этом, что слагающаяся действительность требует теперь иного проявления оппозиционных сил. Каков бы ни был мой образ мыслей и политические и религиозный, то есть по смыслу революционный и атеистический, я храню его... про самого себя и не намерен безумно противоречить необходимости», — писал Пушкин Жуковскому 8 марта 1826 года. Это была не капитуляция, а выбор новой тактики. С исключительным лаконизмом и категоричностью Пушкин сформулировал в этом письме свое отношение к программе декабристов и правительству Николая Первого. Сохраняя верность освободительным идеям, он считал безрассудным противоречить неумолимому ходу событий. На этой почве произойдет пересмотр прежней системы действия. Героические, но отчаянные выступления будут отвергнуты во имя реальной борьбы, взвешивающей соотношение сил и определяющей свои действия шансами на победу. Мысль эта — определит до конца политическую позицию Пушкина и ляжет в основу его последней поэмы. В июне в Тригорское приехал вместе с Алексеем Вульфом и долгожданный Языков. Студент философии и прав мог сообщить Пушкину новые знания, которые так ценились поэтам-скитальцам и вечным слушателям живых университетов. Языков слушал в дербте курсы по государственным и экономическим дисциплинам, проходил историю живописи архитектуры, эстетику, русскую литературу. Он был настроен весьма радикально, увлекался вольностью высокой, любил воспевать реку, где разин воевал. Языков приехал в Тригорское в самые тяжелые дни политической жизни страны. К первому июня было закончено следствие над декабристами и начался Верховный суд. Угрозы тягчайших кар, провозглашенные в манифестах, вызывали всеобщую подавленность и тяготили безнадежностью ожиданий. Можно не сомневаться, что разговоры двух поэтов летом 1826 года обильно питались современной исторической трагедией. Особенно волновала их судьба Рылеева. Но молодежь Тригорского не могла питаться исключительно политической хроникой дня и жить только мрачными предчувствиями. Гербские студенты и тригорские девушки увлекали Пушкина на прогулки, пирушки под открытым небом, в атмосферу песен, вина и стихов. Это был шум молодой жизни, заглушающий на время тяжкий и неуклонный шаг зловеще слагающейся истории. Можно полагать, что на одном из таких сельских пиршеств Пушкин читал друзьям незадолго лишь до того, написанную им в Михайловском вакхическую песню. Это один из его прекраснейших гимнов в честь высших ценностей бытия — любви, поэзии, знания, всепобедной и всеозаряющей человеческой мысли. Воздушные образы этого застольного пиана отличаются необычайной стройностью и красотой. Нежные девы и юные жены — Обручальные кольца на звонком дне стакана, Восход солнца, затмевающего ночные лампады, Вакхальные припевы, Звучащие навстречу торжествующей заре, Такова эта предрассветная картина, освещающая бессмертную славу искусству, Истине, свободе, справедливости. Да здравствует музы, да здравствует разум, Этот ведущий мотив всего пушкинского творчества стал высшим выражением его национальной культуры. Верный сын русского просвещения, Пушкин и в момент дружеского ликования произносит хвалу духовным началам, процветляющим народную жизнь. Поистине прав был Чернышевский. И да будет бессмертна память людей, служивших музам и разуму, как служил им Пушкин. Около 20 июля Языков уехал в Дербт. В провинции это еще были дни тревожного ожидания развязки декабрьской драмы. Пушкин в своих письмах не переставал высказывать надежды на милость верховной власти. 24 июля в Апочетское затишье пришел приговор Верховного суда. к вечной или долголетней каторге были присуждены Пущин, Кюхельбеккер, Николай Тургенев, Александр Бестужев, Никита Муравьев, Сергей Волконский, Якушкин, Лунин, Адоевский. Это был разгром целого общества в лице его лучших представителей. Одновременно протокол сообщал и о царской милости, обращенной к Павлу Пестелю, кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву Апостолу, Михаиле Бестужеву Рюмину и Петру Каховскому. Вместо мучительной смертной казни четвертованием всех преступников за их тяжкие злодеяния повесить. В высочайшем манифесте указывалось, что преступники восприняли достойную их казнь. Этот неожиданный приговор, оказал потрясающее действие на близких к декабризму русских людей. Словно каждый лишался своего отца или брата. Погибали и друзья, родные, юные смелые люди, полные энергии, мужества, творческих дарований. В Тригорском раскрыли печальную реликвию — черный Софьяновый альбом, подаренный некогда Сергеем Муравьевым апостолом своей псковской кузине. Под первой записью Просковье александровны следовали две французские строчки Сергея Муравьева «Я тоже не боюсь и не желаю смерти. Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым». 16 мая 1816 года. Через десять лет героический предводитель восставших черниговцев доказал правдивость этой альбомной записи. В начале августа у Языкова гневно вырвались поминальные строки. «Рылеев умер, как злодей, О, вспомини о нем, Россия! Когда восстанешь от цепей, И силы двинешь громовые На самовластие царей!» Пушкину вспомнились его встречи и беседы с пятью казненными. Так недавно еще вел он с пестолем в Кишиневе увлекательные философские споры. С юношей Бестужевым Рюминым встречался в кабинете Оленина, с Муравьевым Апостолом и Каховским общался в среде петербургских молодых якобинцев, с Рылеевым был в близкой творческой дружбе, в постоянной переписке. Сколько бодрости, сколько веры в его силы и в его будущее исходило от этих рылеевских почтовых листков, И какую отраду проливали они в унылую тишину его опального домика. Урна Байрона, урна Андре-Шенье уже получили венки над гробных строф. Известие о смерти Рлеева застало Пушкина за работой над шестой главой Онегина, где он как раз изображал бессмысленное убийство молодого поэта. Рассказ об этой прерванной жизни приобретает новый тон. Личная горесть звучит в вопросе. «Друзья мои, вам жаль, поэт?» В строфах о смерти Ленского, где намечается безотрадная перспектива медленного разложения стихотворца в бытовой повседневности, слышится все же и отзвук томительных переживаний Пушкина в дни, когда, узнав о казни пяти революционеров, он рисовал на своих рукописях виселицы с повисшими телами, мысленно и к себе применяя возможность такой гибели. В черновиках этих строф он высказывает мысли, что Ленский мог бы идти в жизни особыми, опасными путями поэтов или полководцев. Он мог бы умереть в виду торжественных трофеев, погибнуть в изгнании, как Наполеон, или быть повешен, как Рылеев. Вслед за вестью о петербургской казни Пушкин узнает о смерти Амалии Ризнич. По кратким зашифрованным записям поэта можно заключить, что это известие дошло до него 25 июля 1826 года с запозданием на год. Ризнич умерла в июне 1825 года. Сообщение о смерти любимой женщины к собственному изумлению Пушкина, не вызвало в нем отчаяние Сказалось ли в этом гнетущее впечатление от полученной накануне страшной вести о казни друзей, или прошедшее двухлетие успело угасить в сердечной памяти близкий некогда образ, но только стихотворение «Под небом голубым» отличалось холодной ясностью ранней осени?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 Одну из самых драматических строф всего романа, Звучащую глубокими нотами реквиема. «Я не хочу пустой укорой Могилы возмущать покой». Где-то на Генуэзском кладбище высилась белоснежная гробница Амалий Ризнич, А в далеком северном уезде Слагались бессмертные эпитафии которым суждено было увековечить ее имя не на мраморной плите кампа но в прекраснейших элегиях русской поэзии. В тягостных раздумьях поэт доживал это душное лето 1826 года. С отъездом дербских гостей общество его снова составляли старая няня и тригорские приятельницы. 3 сентября в полночь Пушкин вернулся от Осиповых и застал у себя только что прибывшего курьера от псковского гражданского губернатора. В краткой записке фон Аберка сообщал о высочайшем разрешении по всеподданнейшему прошению Пушкина и предлагал ему немедленно же прибыть в Псков. В приложенной копии отношения начальника главного штаба значилось — Господин Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря. По прибытию же в Москву имеет явиться к дежурному генералу главного штаба Его Величества. Таким порядком в сопровождении фельдъегеря и для доставки в главный штаб императора возили арестованных по политическим преступлениям. понятны слезы няни и ужас Анны Вульф. Процедура увоза была похожа не на разрешение, а на приказ и не столько предоставляла возможность располагать с собой, сколько предписывала беспрекословное повиновение. Но Пушкина и в эту минуту не оставляет его самосознание поэта. Он увозит с собой в неизвестность и, может быть, в новые скитания и заточения, самую драгоценную часть своего бедного бытия. Рукописи Евгения Онегина и Бориса Годунова.